Разрыв с друзьями Вы грязны, оборваны, на вас неумело заплатанное дурно пахнущее платье, давно не бритая щетина на лице, пыльные склокоченные волосы, траур на ногтях, выпученные на коленках брюки и гнусного вида стоптанные опорки на ногах. Представьте это себе. Вы опустившийся, подлый пропитанный дешевой сивухой ночлежный человечишко. И вдруг в одном из гнилых, пахнущих воровством переулков вы встретили своего бывшего прежнего друга. Вот представьте себе это. Он одет в черное, прекрасно сшитое пальто, на руках свежие замшевые перчатки, на голове изящная фетровая шляпа, из-под атласного лацкана виден чудесно завязанный галстук, приятно выделяющийся синим пятном на белоснежном белье. Только что выбритые щеки еще не успели покрыться синевой, на них еще остался еле уловимый след дорогой пудры, а ноги обуты в изящные лаковые ботинки с замшевым верхом, а пахнет от вашего прежнего старого друга герленовским рю-де-ля-те. Он добр, он радушен, он не замечает вашей гнусности, оскудения и грязи. Радостно протягивает к вам руки и приветливо восклицает. — Ба, приятная встреча, ну, пойдем. И не-не-не-не, и не вздумай отказываться. Пойдем со мной в ресторанчик, тут есть такой, с кабинетами. Закусим, выпьем, старину вспомним, ну же, ну уже друг, не ломайся. И вот мы с ним в теплом чистом кабинете ресторана. На столе свежая икра, этакие серые влажные зерна, до того крупные, что их пересчитать можно, и к икре, поджаренные гренки и ветчина розовая, тонкая, прозрачная, как кожа ребенка, и желтый балык, нарезанный так, что похож на бабочку, раскинувшую крылья, упругий с хрящиком осетровый балык и бутылка кордон-вер кажет свое зеленое горло из серебряного ведра сальтом. А дрог ваш небрежно роняет благоговейно внимающему лакею. Ну, дайте там что-нибудь горяченького. Ну, на первое можно ушиться, если стерлядка подвернется, а на второе, ну... — Чего бы. Котлетку можно, Мария Луис, и спаджа, что ли. — Да. И тот же, отпустив слугу, радушно поворачивается к вам и говорит красивым, вежливым языком, без брани и заушения, к чему вы так привыкли в вашей альмаматор, ночлежке. — Ну-с, так вот, значит, как? — Рад тебя видеть, очень рад. — А я, брат, только что из-за границы. Прожил два месяца в Виареджио, Проскучал недельку в Милане, Приотчаянно влюбился в одну американку в Остенде, И, чтобы излечиться от страсти, Махнул обратно в нашу милую Россию. Ну, что здесь? Встречаешь кого-нибудь из старых приятелей? Я служил к ней, Сергей женился И уехал в свое подмосковное. А наш милейший Боб по-прежнему занимается коллекционерством фарфора. А его папа, как и раньше, проедает третье баронское наследство на ужинах у Кюба. Говорят, его лошадь победила на дерби. — Ну, что ты сидишь такой скучный, а? — Да развеселись же, голубчик! — Ма-пароль! Ты раньше был же виальнее! Ма-пароль! — Князь Сергей! — Виар-Эджо! А вот мне вчера Сенька Абармот чуть голову не проломил динатуратной бутылкой. Это тебе не верь, Яджо. И вы сидите против него грязный, небритый, весь окутанный еще не остывшими ночлежными заботами. И этот голос из другого чудесного, недоступного для вас ушедшего от вас мира, доводит вас до того, представьте себе это, что вы вот-вот Сейчас броситесь на него, Вцепитесь в горло И с ненавистью начнете рвать Сверкающее белье На беззаботно холеной груди. Впрочем, это все присказка. А сказка тяжелая, мрачная, Угрюмая впереди. Идя в ногу с общей жизнью, Я чувствую себя грязным, небритым, опустившимся человеком. Впрочем, такова сейчас вся Россия. Но в левом углу на деревянной полке расставлена у меня пестрая компания старых друзей, которых я так любил раньше, без которых дня не мог прожить, и от которых сейчас шарахаюсь, как от чумы. Потому что удовольствие от встречи с любым из них на час. А вот расстройство на целый день. Я не могу. Я отравлен. Я не виноват, хотя друзья мои остались те же. Ни одна буквочка в них не изменилась, а вот другой я. Я я бывший человек из ночлежки Аристида Кувалды. Я грубое, мрачное, опустившееся на дно существо. А они все таки чистенькие, корректные, напечатанные на прекрасной белой бумаге и облаченные в изящные золоченные клинкоровые переплеты. Ну, хорошо. Ну, ладно. Ну, вот я беру с полки одну книгу, развертываю ее и читаю. Могу я так сосредоточиться, как раньше? О чем написано в этой книге? Почему эти голоса звучат, как доносящиеся из другого, будто навсегда погребенного мира? Ну, вот я читаю по-прежнему времени самые невинные строки. Она опустила голову низко-низко и машинально, катая тонкими пальцами хлебные шарики, прошептала. «Если ты хочешь доказательств, я брошу для тебя детей и разведусь с мужем». «Ну вот». Я читаю это, и вы думаете, моя мысль следует за разворачивающейся драмой любящей женской души? Как бы не так. Черт из два. Главная мысль у меня такая — катает хлебные шарики. Ишь ты! А хлеб-то, небось, не по карточкам. В очереди не стояла дрянь этакая, так можно катать не жалеючи хлеба. «Чтоб потом я оказался палачом, разлучником с твоими детьми!» — крикнул он, стукнув по столу, так, что тарелка с маслом задребезжала. «Стучи, стучи! Небось, если бы, как теперь, масло стоило пяти тысяч фунтик, ох, не постучал бы! А интересно, где они его доставали? Наверное, в молочной покупали. Посмотри-ка ты на них!» Сливочное масло лопают, да еще и ссорятся, а? Ладно, бросаю эту книгу, раскрываю другую. Прошло уже несколько лет, но перед его глазами все время, как живая, стояла эта страшная картина. Раненый человек полурежит на земле, и между его пальцами строится кровь из раны на груди. Лицо его постепенно бледнеет, глаза затуманиваются какой-то пленкой. Хм! Подумаешь, важность. Да я в позапрошлом году видел, как в Москве латышей расстреляли на улице днем в каретном ряду восемь человек. И то ничего. Вели их, вели, потом перекинулись словом, остановили и давай в упор расстреливать. Так уж тут, при таком оптовом зрелище, не что разглядишь, у кого глаза затуманились какой-то пленкой, и кто постепенно бледнел. Ухлопали всех, да и пошли дальше. И сразу после этого московского зрелища делаются неинтересными все кисло-сладкие подробности об одном раненном, который, как потом оказалось, и не умер вовсе. Бросаю эту книгу, беру третью. «Так ты меня жди в Крыму», — сказал он, нежно целуя ее. «Когда соскучишься, пришли ко мне в Питер срочную». И я через двое суток Уже в твоих объятиях Фу! Даже читать противно Срочная из Крыма в Питер Через двое суток А срочную Через 20 дней Не хочешь получить А полтора месяца Не хочешь ехать, а? А из вагона Тебя батька Махно Не вышвырнет, как котенка «А петлюра, деньги и чемодан у тебя не отнимет, а?» «Все ложь, ложь и ложь, все расстройство моей души, все напоминание о том, когда мы еще не были бывшими людьми. Простите вы меня, но я не могу читать на 50 страницах о смерти Ивана Ильича. Я теперь привык так. Матрос Ковальчук нажал курок». Раздался сухой звук выстрела. Иван Ильич взмахнул руками и брякнулся о земле. «Следующий!» — привычным тоном воскликнул Ковальчук. Вот и все, что можно сказать об Иване Ильиче. Прощайте, мои книги, прощайте, мои верные друзья. Сжечь бы вас в канале следовало за то, Что вы так можете человека расстроить? Если на ваших страницах басяк выпивает бутылку водки, а стоит она теперь 10 тысяч рублей, если извозчик за четвертак везет через весь город и, получив гривенник прибавки, называет к вашим сиятельством, если скромный ужин студента состоит из куска ростбифа и бутылки дешевого красного вина если шикарная кокотка за ночь любви получает 50 рублей, если ваши герои могут переноситься вдвое суток из Петербурга в Крым, если вы можете на 100 страницах размазывать, как умирает черт Иванович, если к подъезду графа мягко подкатил пятитысячный лимузин, если все это то нам с вами не по дороге. Катите себе дальше на пятитысячном лимузине или сядьте на шикарного лихача за трёшницу. А мы скромно усядимся на имперИАле конки за 500 целковых. Прощайте. Поцелуйте от меня студента убого поужинавшего ростбифом и бутылкой дешевого вина. Ну, с Богом. Трогай, пятисотрублевая конка.